Глава двадцать девятая. Сбежать к себе не удалось. Следующий танец я танцевала с Натаном, потом ещё с одним из дуалов и ещё. Дуалы были обходительны, красивые, обаятельны. Но я всё время думала о Роксе. Поэтому отвечала не в попад, не всегда понимала их шутки и чаще всего просто глупо улыбалась. И всё равно очередь из желающих потанцевать никак не заканчивалась. И только Терон не обращал на меня никакого внимания, и это очень задевало. Особенно после того, как я услышала про его тягу к другим женщинам. Из всего, что я подслушала, только это зудело в мозгу. Какой наглец. Я тут ни на кого вообще не смотрю, а он... С Кэти танцевал два раза. Нет, я не следила специально. Просто несколько раз мы столкнулись на танцполе. Муж скользнул по мне безразличным взглядом и, склонившись к Кэти, что-то ей сказал от чего она громко расхохоталась. «Куда жених Элины Жакой только смотрят А потом он болтал с розой, и она весело с ним щебетала, даже огонёк зажгла на ладони, демонстрируя свои умения. Но последней каплей был его танец с Агнешей. Как он может так мило улыбаться и ворковать с краснеющей девушкой, когда знает, что женат, и ему ничего не светит? «Я просто обязана предупредить Агнешу, чтобы она не строила планы на этого сластолюбца». «Мог бы и меня хоть раз пригласить. А то спасает, а потом игнорирует. Вот пойду сейчас и выскажу всё, что о нём думаю. Только попью, а то в горле пересохло». Я направилась к столикам с напитками, всем своим видом демонстрируя усталость и желание побыть одной. «Ма, осторожнее», — прошептала в голове Дю. «Держись от дуалов подальше. Все, с кем ты танцевала, выпускали эти странные волны. Все, кроме Натана». «А ещё они все хотели тебе вауру метку поставить. Я еле успевала отбиваться. У тебя ужас, что творится с гормонами». «Так вот отчего я такая. Глупая. Нервная. Попей водички и иди домой. Дуалы действуют аккуратно. Но если начнут в полную силу, я не справлюсь. Здесь все симы очень-очень древние. У меня от их силы позвоночник трещит. У тебя нет позвоночника» а вот не надо напоминать о моем несовершенстве, — отшутилась дюшка и затаилась. Потому что к нам стремительным шагом, обмахиваясь огромным алым веером, шла Агнеша. О, первый император! Румяная и счастливая девушка схватила стакан с соком и залпом выпила половину. ник кажется, я влюбилась. Он же женат, — возмутилась я, ловя себя на странном желании вцепиться Агнеша в волосы. Никогда такого не было. Это всё воздействие дуалов, чтоб им хорошо жилось. Стоило мне об этом подумать, как я успокоилась. Я не стала ревнивой идиоткой, бегающей за мужчиной, который мне не нужен. Я всё ещё Нина, независимая, самостоятельная, свободная. «Рассказывай, кто он?» «Ты Драго», — печально вздохнула Агнеша, подтверждая мои худшие подозрения. «Жаль, что наши чувства никогда не перерастут в счастливый брак». «Вот ему бы я родила сына, даже трёх. Какой мужчина!» «Да вроде обычный», — скосилась я на мужа, который разговаривал с мэтрами. не лучше и не хуже других. Ты просто его не знаешь», — пылко бросилась защищать объект своей страсти Агнеша. «Вот если бы он тебя пригласил, ты бы сразу поняла, что он лучше всех. И в нём нет ни капельки». Она соединила указательные большой пальцы. «Тщеславие и высокомерие, милый, веселый, обходительный и безнадежно женатый», — припечатала она и допила сок. «Так, может, еще разведется?» Жены его никто не видел, но зато слышали о ней все, не удержалась от ехидного замечания. «Может, ее в природе не существует?» «А может, и разведется?» — развеселилась Агнеша. «Я слышала, как он говорил Дуанатану, что собирается прервать ритуал». «Потому что жена его оказалась ветреной особой, представляешь? Не веришь?» «Да не только я слышала. Он, между прочим, громко и сердито это говорил. И тьма вокруг него так и летала, красноглазая. Видно, зол был. Но такой красавчик». Томно вздохнула она и потянулась за вторым стаканом с соком. «Это когда такое было?» — недоверчиво переспросила я. «Зная характер горожанки, я ей не поверила». «А ты не видела, потому что с Дуаградисом танцевала?» — отмахнулась Агнеша. «Имя я его от Дуала Натана узнала. Он сказал, что это твой жених, и завтра у вас ритуал. И у Аисы тоже завтра», — печально закончила она. «Вон, опять в кустах милуется». Я повернула голову и увидела глупо улыбающуюся Аису. Она сидела в искусственном саду на коленях у Дуамина и хихикала. Глаза блестят, на щеках румянец. Из декольте выпирает грудь, норовя выскочить из платья. «Слушай, а разве у Аисы было так богато здесь?» Я показала на свою грудь. «Мне кажется, она стала округлее в некоторых местах». «Ты тоже заметила?» — с тоской переспросила Агнеша. «Груди у всех избранных выросли. Прям за один день. Странно, да? А ещё в глазах у них появился свет». Словно на отражение горящей свечи смотрят. Но Аиска сказала, что я придумываю. Она, мол, заметит, если что-то изменится. Как-то мне неуютно от этого. Скорее бы меня или выбрали, или домой отправили. Я скосилась на свою грудь. Вроде всё на месте, ничего не выпирает. Хотя не отказалась бы от небольшой прибавки в этом месте. Хотела спросить у Дуатерона, но не смогла. Вздохнула Агнеша. «С тобой спокойно, говорю, а с ним никак не вышло. Ерунда какая-то». «Сате, позвольте к вам присоединиться». Раздался бархатный голос, и мы одновременно повернулись. Причем я так неуклюжа, что вылила на платье сок. «Ох!» — пролепетала я, смахивая с юбки капли. «Мне нужно переодеться». Агниша посмотрела на меня беспомощно, затем перевела взгляд на темноволосого дуала. Он в ответ ослепительно улыбнулся. Взгляд Агниша на мгновение расфокусировался, и она робко улыбнулась в ответ, а я, подхватив юбку, быстро направилась к себе в комнату. Мне не нужна была подсказка Дю. Я кожей ощутила идущие от дуалы эманации. Да что же происходит? Завернув свой закуток, выдохнула с облегчением. Снять тяжелое и неудобное платье, распустить волосы, принять душ и расспросить миру Мадлена о принце и обстановке во дворце. Это программа минимум. А программа максимум — попробовать найти Рокси и вытащить её, но в первую очередь переодеться. Но сбыться этим мечтам не пришлось. У моей двери, оперевшись о стену плечом и сложив на груди руки, стоял Терон Драго. Я резко развернулась и направилась назад, но навстречу мне вышел мэтр крет. «О, Элина Никс, какая неожиданная встреча!» — проскрипел он, фальшиво улыбаясь. «А я как раз хотел с тобой поговорить. Пригласишь в гости?» В душе заворочалась Дю, и я почувствовала страх и напряжение моей Сим. Но как отказать тому, кто не привык к отказам? Мы молча вошли в покое. Последним шел Терон, хотя его я как раз и не приглашала. Зато я увидела, как он что-то тихо сказал и закрыл двери перед носом Миры Мадлен. «Дю, будь начеку. Если придется драться, не сомневайся ни секунды». Я прошла к столу и встала возле него, скрестив руки на груди и не предлагая никому садиться. Я устала, накатывала апатия, и больше всего хотелось вернуться на месяц назад, чтобы воспользоваться приглашением соседки погостить у ее родни на другом конце империи. Нужно было всего лишь досмотреть её старенькую мать, но мы с Рокси не рискнули отправиться так далеко, как показывает нынешняя жизнь, зря. «О чём вы хотите говорить?» — спросила я измученно. «Даже не предложишь присесть», — противно проскрежетал мэтр Крет, направляясь к дивану. «Я вас не звала, и всё, что хотела сказать, сказала раньше». Я каждой клеточкой кожи ощущала взгляд Терона, но сама смотрела только на старого Дуа, который с удовольствием разместил свой тощий зад на диване. Ну, раз так, я тоже могу вести себя, как мне хочется. Я задрала юбку до колена и, подпрыгнув, уселась на стол. Потом под жадным взглядом дуатерона расправила юбку медленными плавными движениями и посмотрела на старого Дуала. «У меня был тяжелый день, а завтра нужно в пять утра быть на занятиях, поэтому давайте приступим». Ничего хорошего я от этого разговора не ждала. День у меня сегодня такой, что сыплются одни неприятности. Я хотел поговорить о покушении на тебя. Терон рассказал, что кто-то испортил ступеньку, и ты едва не убилась. Ну не убилась же, пожалуй, я плечами. На фоне остальных проблем это казалось совсем незначительной. Все равно Дю не дала бы мне умереть так нелепо. Расскажи. Что ты делала до того, как решила подняться в комнату? С кем разговаривала? Кому рассказала, что идёшь во дворец? В подробностях. Я лишь пожала плечами, мне скрывать нечего. А если рассказ поможет быстро избавиться от незваных гостей, то я готова. Подробно поведала о прогулке и встрече с принцем. Утаила только, чем эта встреча закончилась. Но Розалию упомянула. «Ревность», — пожевал губы мэтр. Эта девица изрядно ревнует тебя к принцу. Хотя, по моим сведениям, их роман закончился, не успев толком начаться. Это я и сама подозревала, поэтому согласно кивнула. Всё время, пока я рассказывала, крет внимательно следил за моими глазами. Вокруг него вились тонкие щупы тьмы, но особо ко мне не приближались, словно остерегались чего-то. Хотелось бы знать, чего». Терон же так и остался стоять у двери, подперев ее плечом и не сводя с меня злого взгляда. И чего психует? Шел бы по своим делам и не нервировал уставшую девушку. «Я попрошу тебя быть осторожнее». Задав мне множество дополнительных вопросов, наконец поднялся с дивана до акрет «Хотя бы до брачного ритуала, иначе Градису придется искать новую невесту. Не понимаю я его стремления жениться на девушке без тьмы. Да ещё так скоропалительно. Но, коль ты не против... «У нас с Дуаградисом сделка», — проговорила я отрешённо, старательно глядя мимо Терона. «Сделка и ничего больше». «Вот как». Мэтр Крет потёр мясистый нос. «Кстати», — оживился он. «Ты же не была на лекции для избранных и не знаешь, как себя вести во время ритуала». «Терон...» «Мальчик мой, расскажи сад правила». «Может быть, завтра?» — взмолилась я. «Я устала, хочу спать и мне вставать до восхода». «Завтра Натан ей всё расскажет», — процедил Терон и окинул меня недовольным взглядом. «Что ему опять не так?» На мгновение я увидела за его спиной призрачные крылья. Зажмурилась, а когда открыла глаза, всё пропало. «Вот и пойми, это мои галлюцинации или дуалы не совсем люди?» «Завтра будет поздно», — тоном недопускающим возражения заявил вредный старик. «Это не займёт много времени. Я пока задержу дуэнью Элины Никс. Не стоит ей слышать лишнее. Весьма любознательная особа, я вам скажу, весьма. Был бы я моложе... Да, впрочем, ладно». Он махнул рукой и улыбнулся. Дуакрет вышел, и мы с Тероном остались наедине.